Антидот, XVIII век, книга четвертая, страница 312. XVIII век, исторический сборник, книга четвертая, Москва, 1869 год, страница 312. Смотрите также сочинение императрицы Екатерины II, том 7, Антидот, Санкт-Петербург, 1901 год. При отсутствии внимательного изучения русской истории XVIII века обыкновенно повторяли, что время, протекшее от смерти Петра Великого до вступления на престол Екатерины II, есть время печальное, недостойное изучение, время, в котором на первом плане видели интриги, дворцовые перевороты, господство иноземцев. Но при успехах исторической науки вообще... И при более внимательном изучении русской истории подобные взгляды повторяться более не могут. Мы знаем, что в древней нашей истории не Иоанн III был творцом величия России, но что это величие было приготовлено до него в печальное время княжеских усобиц и борьбы с татарами. Мы знаем, что Пётр Великий не приводил России из небытия в бытие. что так называемое преобразование было естественным и необходимым явлением народного роста, народного развития, и великое значение Петра состояло в том, что он силою своего гения помог своему народу совершить тяжелый переход, сопряженный со всякого рода опасностями. Наука не позволяет нам также сделать скачок от времени Петра Великого ко времени Екатерины II. Она заставляет нас... с особенным любопытством углубиться в изучение посредствующей эпохи, посмотреть, как Россия продолжала жить новую жизнью после Петра Великого, как разбиралась она в материале преобразования без помощи гениального императора, как нашлась в своем новом положении при его светлых и темных сторонах, ибо в жизни человека и в жизни народов нет возраста, в котором бы не было... и тех, и других сторон. На Западе, где многие беспокоились при виде новой могущественной державы, внезапно явившейся на востоке Европы, утешали себя тем, что это явление приходящее, что оно обязано своим существованием воли одного сильного человека и кончится вместе с его жизнью. Ожидания не оправдались именно потому, что новая жизнь русского народа, не была созданием одного человека. Поворота назад быть не могло, ибо ни отдельный человек, ни целый народ не возвращается из юношеского возраста к детству и из зрелого возраста к юношеству. Но могли и должны были быть частные отступления от преобразовательного плана вследствие отсутствия одной сильной воли, вследствие слабости государей и своекорыстных стремлений отдельных сильных лиц. Так некоторое противодействие Петровским началам обнаружилось в усилении личного управления в областях, в надстройке лишнего этажа над Сенатом, то под именем Верховного Тайного Совета, то под именем Кабинет. Но более печальное следствие имело отступление от мысли Петра Великого относительно иностранцев. Самая сильная опасность при переходе русского народа из древней истории в новую, из возраста чувства в возраст мысли и знания, из жизни домашней, замкнутой в жизнь общественную народов, главная опасность при этом заключалась в отношении к чужим народам, опередившим в деле знания, у которых поэтому надобно было учиться. В этом-то В ученическом положении относительно чужих живых народов и заключалась опасность для силы и самостоятельности русского народа, ибо как соединить положение ученика с свободою, самостоятельностью в отношении к учителю, как избежать при этом подчинения подражания? Примером служили крайности подчинения западных европейских народов своим учителям. грекам и римлянам, когда они в эпоху Возрождения совершали такой же переход, какой русские совершили в эпоху Преобразования, с тем различием, что опасность подчинения уменьшалась для западных народов тем, что они подчинялись народам мертвым, тогда как русский народ должен был учиться у живых учителей. Тут-то Петр и оказал великую помощь своему народу. Сокращая сроки учения, заставляя немедленно проходить практическую школу, не оставляя долго русских людей в страдательном положении учеников, употребляя неимоверные усилия, чтобы относительно внешних, по крайней мере, средств не только уравнять свой народ с образованными соседями, но и дать ему превосходство над ними, что и было сделано устройством войска и флота». блестящими победами и важными приобретениями, ибо это вдруг дало русскому народу почетное место в Европе, подняло его дух, избавило от вредного принижения при виде опередивших в цивилизации народов. Петр держался постоянно правила поручать русским высшие места военного и гражданского управления, и только второстепенные могли быть заняты иностранцами. От этого важного правила уклонились по смерти Петра. Птенцы его завели усобицы, начали вытеснять друг друга, ряды их разрядели, а этим воспользовались иностранцы и пробрались до высших мест. Несчастная попытка 1730 года нанесла тяжкий удар русским фамилиям, стоявшим наверху. и царствование Анны является временем Бероновщины. Как бы ни старались в отдельных частных чертах уменьшать бедствие этого времени, оно навсегда останется самым темным временем в нашей истории XVIII века. Ибо дело шло не о частных бедствиях, не о материальных лишениях. Народный дух страдал... Чувствовалась измена основному жизненному правилу великого преобразователя Чувствовалась самая темная сторона новой жизни чувствовалось иго с запада более тяжкая чем прежняя иго с востока иго татарская полтавский победитель был принижен рабствовал берону который говорил вы русские Вы, русские, часто так смело и в самых винах себя защищать дерзаете, — сказал он молодому князю Шаховскому, защищавшему своего дядю от обвинений Миниха. Записки князя Шаховского, страница 6